Глава пятнадцатая. Приморск. Наши дни. Да, жизнь повернулась ко мне радужной стороной, только вот мое настроение вовсе не было радужным. Через неделю я завыл. Тем, кто назовет меня дураком и скажет, что ради больших денег все можно вытерпеть, я расхохочусь в лицо. Трудно спать с женщиной, если ты не чувствуешь к ней любви. Если ты вообще к ней ничего не чувствуешь, и к тому же, она страшна, как смертный грех. Пословица про кошек соврала. Не все они, к сожалению, серы ночью. Через неделю надежда стала меня раздражать. Я придумывал различные отговорки, чтобы не ложиться с ней в постели, и она верила и не верила. Я злился на неё, на себя и на судьбу. Казалось, жизнь сделала меня товаром, который купили за хорошие деньги, и я хотел отомстить ей за это. Жизни, то есть. Поэтому, когда Надежда отправила меня в командировку, я отключил телефон, зашёл в дешёвый бар и снял самую грязную проститутку, чтобы бросить вызов проклятой жизни и жене, олицетворявшей эту проклятую жизнь. Однако мой поступок не принёс облегчения. Я возвратился к Надежде и стал исполнять свой пружижский долг, передёргиваясь от отвращения и стараясь не выказывать своего отношения к Грымзе. Говорят, что женщина очень хорошо чувствует, когда становится безразличным мужа. Вероятно, Надежда что-то почувствовала, потому что принялась следить за мной. Если я не был на работе, она звонила мне через каждые 10 минут, требуя полного отчёта, где я и что делаю. В конце концов, я её возненавидел так, что готов был убить. Однажды после работы, выскользнув из здания банка раньше жены, я выключил телефон и зашёл в кафе. Официант принёс мне бутылку водки без закуски и, опростив стакан, я принялся думать, как быть дальше. Жена стала мне настолько противна, что притворяться было самой настоящей пыткой. Развод тоже не входил в мои планы. Надежда была мстительной и могла сделать меня изгоем. Ни один приличный банк никогда бы не взял меня на работу. После первого стакана по жилам разлилось тепло, и мысли запрыгали как скакуны, подсказав неожиданный выход. Нужно завести любовницу. Довольно привлекательную девушку, чтобы она вносила радость в мою нелёгкую жизнь. Конечно, скрываться от надежды дело нелёгкое, но можно постараться. В тот вечер я ехался домой в приподнятом настроении. Надежда, заметив, что я пьяный, сделала пару замечаний, но не слишком усердствовала. До меня вдруг дошло, что жена боится потерять меня. "Да не кипятись ты", сказал я ей примирительно. "Мужчине иногда нужно расслабиться. Не могу же я всё время бегать, как привязанный". Она быстро сдалась. "Ну хорошо. Только зачем ты выключил телефон? Ты не дала бы мне посидеть в одиночестве", заметил я. А теперь извини, я хочу спать. Мысль о том, что придётся делить с ней ложе, приводила в бешенство. Она опустила руки. Я думала: "Я тоже иногда думаю". Подмигнув ей, я прошествовал в спальню и упал на широкую супружескую кровать, не раздеваясь. Через 2 минуты я уже храпел.